Моя позиция Диссидентам я сочувствовал, со многими был знаком, но никогда не восхищался ими и сам никогда диссидентом не был. На Западе меня, однако, упорно зачисляют в диссиденты. Это недоразумение основано на неопределенности понятий и на игнорирование фактического положения с оппозицией в Советском Союзе. До публикации «Зияющих высот» я с диссидентами сталкивался мало, да и то не как с диссидентами. В конце 60-х годов я заведовал кафедрой логики философского факультета. На моей кафедре работали преподавателями два человека – которые оказались диссидентами. Один из них был Гастев. Руководство факультета предложило мне под каким-либо предлогом уволить их. Я отказался это сделать. За это меня самого сняли заведование кафедры. Я отказался уволить этих людей не потому, что сочувствовал диссидентам или что высоко ценил их как ученых и преподавателей, Ничего подобного как раз не было. Я отказался уволить их потому, что мои принципы не позволяли мне сотрудничать с властями и с начальством вообще в их деятельности политического и идеологического характера. Несколько позднее в Академии наук организовали письмо, осуждающее Сахарова. Это письмо подписали ведущие фигуры советской философии. Предложили подписать мне, поскольку я имел международную известность, издавался на Западе, приглашался персонально на международные конгрессы. Я отказался подписать это письмо. Сделал я это не в симпатии к Сахарову и не потому, что одобрял его идеи. Я как раз... Не питал к нему его деятельности никаких симпатий. Я отказался потому, что опять-таки не хотел сотрудничать с властями в подавлении и дискредитации любых форм оппозиции в советском обществе. Мой отказ ухудшил мое и без того ухудшившееся положение. Я дружил с Есениным Вольпиным. уважая его как логика и игнорируя его политическую деятельность. Я приглашал его участвовать в моем семинаре и сумел напечатать его большую статью по логике в нашем сборнике в институте. Несколько раз присутствовал на выступлениях Акуджава и Галича, восторгаясь ими как бардами, но не считал их диссидентами. Я дружил с неизвестным, находившимся в перманентном конфликте с различными официальными лицами и учреждениями, но тоже не считал его диссидентом. В мастерской неизвестного я несколько раз встречал Максимова, уже вставшего на путь конфликта с советским обществом. Прочитал сборник его повестей, который был опубликован, и он мне понравился. Я знал, что Максимов начал писать запретные книги. Но, опять-таки, я не относился к нему как к диссиденту. Сам издат и там издат я читал очень мало. Он попадал ко мне через друзей Ольги. Лишь после опубликования «Зияющих высот» я познакомился с Медведевым, Лерт, Калистратовой, Егидисом, Ирофеевым, Войновичем, Владимовым, Гинзбургом, Орловым и многими другими диссидентами и оппозиционными писателями. Я проявлял интерес ко всем этим людям как к участникам серьезного социального и культурного движения. Но все то, что они писали и говорили, меня глубоко не затрагивало и не волновало. Я в моем понимании советского общества, как я думал, ушел гораздо дальше их всех. А что касается моей личной социальной позиции, то я предпочитал быть одиночкой и не присоединяться ни к каким диссидентским группам, мероприятиям, движениям.